Юра стоял у двери, замерев, как наступивший на мину от чего то ему казалось, что именно так он и должен себя вести, не показываясь никому на глаза, затаившись, как мышь. Далее произошло удивительное событие. Подозрительно покосившись на захлопнувшуюся за подчиненным дверь, Уитни подошел к вмонтированному в стену зеркалу, заклеенному защитной пленкой. Большими пальцами обеих рук с силой нажал на круглые декоративные заклепки в его окантовке, и зеркало медленно, словно на гидравлических рычагах, вывалилось из стены, затем повернулось по оси и Жуков увидел скрытый в нише сейф. Уитни просунул руку в верхнюю щель стены ниши, кряхтя нащупал в ней какую-то, видимо, секретную кнопку последовал короткий электронный писк. Затем, чертыхнувшись, он стряхнул с ладони приставшую пыль и принялся крутить во все стороны регуляторы шифров. А когда раздался мелодичный, как из музыкальной шкатулки, перезвон, достал из кармана ключи, вставил один из них в прорезь механического замка и открыл тяжелую толстенную дверцу. Еле дыша, Жуков наблюдал, как тот вытащил из сейфа какую-то папку, полистал ее, после, словно встрепенувшись, приблизился к входной двери и, убедившись, что за ней никого нет, вернулся обратно. Некоторое время он всматривался в бумаги, небрежно перелистывая их, а Жуков, между тем, различал содержимое секретного ящика — софьяновая бордовая коробка, бумаги, папки — А внизу, во втором отделении, ровные пачки денег, штук десять, не меньше, если же принять во внимание глубину ящика. Уитни закрыл папку, замешкался, не зная, куда ее приткнуть, сокрушенно качнул головой, оглядев пыльный пол. Наконец сунул папку под мышку и, неловко удерживая ее, закрыл сейф, после чего возвратил зеркало на положенное место». Прошелся по зале, остановившись возле окна. Теперь он находился буквально в одном шаге от подкрывшегося испарины из Жукова. С минуту постоял, постукивая кончиками пальцев по подоконнику, видимо, раздумывая о чем-то. Затем грустно хмыкнул, подытожив свои размышления, и направился во своясье к выходу. В этот момент... Вновь растворилась входная дверь, и вежливый голос Ричарда бархатно и внушительно доложил. «Сэр, вертолет готов к вылету!» «Хорошо, я уехал», — отозвался Уитни. В зале воцарилась пыльная тишина, и Жуков вздохнул с облегчением. «Пронесло!» Выждав четверть часа, он принялся циклевать паркет и к вечеру практически закончил основную работу. Позвонила Лариса, сказала, что ждет его в офисе, откуда им предстоит направиться в ресторан. С какой стати не уточнила, но Жукову и без того было ясно, что приглашение исходит от кого-то из ее клиентов, завороженных обещаниями светлого американского будущего и стремящегося таким образом задобрить помощницу адвоката. Так Лора всем представлялась. Сам же адвокат, на чье всемогущество Лора постоянно ссылалась, существовал исключительно в ее воображении. Хотя она всерьез подумывала взять на данную роль какого-нибудь солидного дядю, умеющего сносно говорить по-английски и надувать щеки, дабы показывать его хотя бы разок в неделю клиентам, как ученую-обезьяну. Однако отыскать подходящий экипаж на Брайтон-Бич было непростой задачей. Как выудить сома в пруду с карасями? Обращаться же к коренным американцам с подобным предложением она попросту опасалась. «Сдадут властям, не отвертишься». Прибыв в офис, Юра застал там супругу, сидящую за заваленным иммиграционными прошениями столом, и что-то вдохновенно втолковывающую обретавшемуся напротив нее на стуле пожилому усатому грузину в кожаной куртке, грязных полуджинцах и стоптанных кроссовках. До Юры донеслось. «Таких, как вы, Вахтанг, я устроила здесь десятки!» Данную фразу Жуков перевел следующим образом. «Такими, как вы, я обычно закусываю на завтрак». «Позвольте представить, мой муж!» — встрепенулась Лора, увидев появившегося в дверях Жукова. Вахтанг уважительно наклонил лысую голову и протянул Юре маленькую волосатую кисть. «Вахтанг приглашает нас в ресторан!» «Отметьте свое появление на американской земле!» — внушительным тоном произнесла Лариса. Жуков изобразил подобающую гримасу, означавшую «Рад, всецело одобряю данное появление, жду указаний». «Итак», — деловито подытожила Лора, вставая из-за стола, — «завтра я передам ваши данные адвокату, а сейчас вы можете оставить депозит». «Три тысячи!» – 3000? с трагедией в голосе вопросил Вахтанг. «Голову с меня снимет адвокат за такие льготные ставки!» – удрученно ответила Лора. «Но…» – продолжила уже обращаясь к Юре. «Ты же знаешь, я всегда вхожу в положение людей. Пройдет месяц, и эти три тысячи покажутся ему тремя копейками, вернее, центами. Что такое три тысячи для Америки?» Патетически обратилась она к потолку, а затем выглянула в окно, словно ответ на подобный вопрос мог прийти именно оттуда. «Так, вечерок в Атлантик-Сити, я извиняюсь, конечно». «В грузы за такой деньги, как царь Год живы!» прокомментировал Вахтанг, отсчитывая требуемую сумму. «А где-нибудь в Гваделупе и всю жизнь...» Покладисто согласилась Лора. «Но вы можете представить себя в Гваделупе? Я извиняюсь, конечно». «Где, где?» Спросил Вахтанг с подозрением. «Есть такая страна, по-моему». «Это остров», — встрял Жуков. «Не путай с Гвадемалой. «Зачем мне остров?» Сказал Вахтанг, передавая Ларисе деньги. «Тут свой остров, Манхэттен, лучше на какой остров нет». «Вы умный человек» польстила ему Лора, убираем сдув свою изящную сумочку, подаренную ей Жуковым. Сумочку Юра свистнул накануне на одной из распродаж в Манхэттене. «Ну, мальчики, куда двинем?» Достав помаду из зеркальца, Лора норовисто подвела губы. Жуков подметил, что столбик помады исполнен в виде мужского достоинства, и это его покоробило. Однако поднимать при вахтанге данную тему не стал. Сделал зарубку в памяти. «Разберемся попозже. Что за дела?» Ресторан выбрали средненький, но уютный, с грузинской кухней. Официантами здесь служили соотечественники Вахтанга, и будущий эмигрант, заслышав родную речь, приободрился и приосанился. «Сейчас станет рассказывать, какой он был большой начальник», улучив момент, шепнула Лора на ухожукову. Это разве вино? Пригубив бокал, молвил Вахтанг. Ой, какое вино у меня в Мцхета, Шампанское просто, как хорол лудовик пил. У меня все наше начальство приезжал, все министр, даже внутренний дел и государственной безопасности. Мое вино самый лучший был на весь Кавказ. И чего ты уехал? чокаясь, спросил Жуков. Пил бы допил. Да А слушай, что там делать, это? ответил Вахтанг. Свет нет, газ нет, денег нет, откуда не взять? А я прокурор был, должен платить за то, что прокурор. А как платить, если народ бедный? Мне баран несут, курица несут. А как я с курица к президенту пойду? Вы знаете президента? с уважением спросила Лора. «А, дорогая, всех знаю, все жулыки! Им зарплату США платит! А мне кто? Я думал, думал, Пусть и мне зарплата в Америке тоже будет! Правильно говорю! Ты мне только документ хороший сделай! Слушай, я тебе потом тоже буду платить всю жизнь! Я такой благодарный, ты не знаешь просто!» «За грузинское гостеприимство!» – вставил Жуков. «Тем более мы все христиане!» Смахнув умильную слезу, поддержала Лариса. Затем, обратившись к Жукову, стальным голосом произнесла «Только попробуй нажрись!» «Конечно, христиане! Давно уже! Я даже, когда член коммунистической партии был, все равно христиан был! Хочу то за Сталин сказать!» «Великий человек!» — поддакнула Лора, погрозив Юри пальцем. «Хм, да...» произнес не в попад жуков, размышляя, что бы сделал великий человек, попадись ему под руку такая честная компания. Был произнесен тост за Сталина, за Грузию и ее отдельные регионы, за Америку и будущее процветание в ней Вахтанга. Затем крепко выпившая Лариса принялась убеждать беженца-прокурора обязательно выучиться на здешнего юриста, обещая ему поддержку лучших нью-йоркских адвокатов, якобы ее партнеров и попечителей. А после очередной бутылки, счет которым уже не велся, заявила, что все судьи, полиция и прочие юриспруденты Америки существуют лишь благодаря ее доброй воле и ей впору баллотироваться в мэры. Однако это скучно и хлопотно. Далее грянул оркестр, и ресторан заполнила вечерняя публика. И время понеслось вскачь. Беспрестанно текло вино, попадая как в бокалы, так на скатерть и платье Лоры, которая, регулярно произнося сакраментальное «Я извиняюсь, конечно», то и дело уходило в туалет. Вахтанг и Жуков, сидя в обнимку, клялись друг другу в дружбе до гроба. Но апогеем празднества стали танцы. Вахтанг, несмотря на джинсы и скособоченные кроссовки, увлеченно изображал джигита, балетно-семенящего на мысках под народную кавказскую мелодию. А бывшая балерина Лора, оступаясь на высоких каблуках, вела картина, размахивая руками женскую партию, позволяя себе порой рискованные пируэты, в которых просматривалась нарушенная алкоголем координация. «Навернется и по делу, — мстительно подумал Жуков. А затем, ловким движением, подвинув к себе сумку супруги, расстегнул молнию. И одной рукой добродушно помахивая танцующей парочке, другой принялся шарить в недрах Жениного Редикюля, нащупывая заветные купюры. «Возьму пятьсот, — напряженно размышлял он, — или тысячу. хрен или тысячу! Так и так на меня все стрелы сойдутся. Все надо брать!» На аванс меня кинуло. Будет счет ноль-ноль, и начнем новую жизнь. Под пальцами ощущались какие-то шпильки, сопливые салфетки, частью заскорузлые, а частью слегка влажные. Попался тюбик с вульгарного вида помадой, вызвавший в нем досаду, а затем Жуков укололся о какую-то булавку и, вскрикнув, сунул палец в рот. В голову невольно пришла мысль о возможном спите. Зловно зыркнув на отплясывающую парочку, он уже откровенно распахнул сумку, вперившись взором в ее внутренности. Но ничего, кроме различного рода дамских причиндалов, в ней не обнаружил. Деньги словно испарились в никуда. Отставив редикуль, он разочарованно потянулся к бокалу, бросив косой взор в сторону супруги. И тут, будто сраженная его взглядом, Лора, едва закончившая очередное «па», неловко попятилась спиной к двери для служебного персонала, промежуточной частью туловища раскрыла ее, и, всплеснув потеряно руками, внезапно исчезла, словно стертая невидимым ластиком. Жуков тупо посмотрел на Редикюль, затем вглубь служебного помещения, где виднелись какие-то ящики и черные пластиковые мешки, видимо, с мусором. Затем на фальшивой и длинной ноте замолк оркестр, и публика хлынула к проему, в котором случилось чудо дематериализации. Чудо, впрочем, вскоре было развенчено. Лора упала в раскрытый люк грузового лифта, перемещавшего из подвала в ресторан разные разности. Пробившись через толпу любопытствующих к люку, Юра узрел в подвальной темноте сиреневые с кружевной оторочкой трусы супруги и две недвижимые кривоватые конечности в модельных туфлях, паралитически воздетые кверху. В этой недвижимости сквозила такая мертвенная обреченность, что Юри мгновенно полезли в голову мысли о дорогостоящих похоронах, недоступному для него банковскому счету супруги. Пропали, бля, деньги. Наконец о том, как он будет выживать здесь один. И в состоянии ли вахтанка расплатиться за сегодняшний ужин? Роем пронеслись эти мысли в голове Жукова, после чего из люка донесся надрывный стон. Загалдели вокруг возбужденные голоса. Двое добровольцев полезли во тьму извлекать тело. А после прибыла скорая. Юру и горестно восклицающего вахтанга оттеснили санитары. В итоге общими усилиями охающую, бессмысленно таращуюся по сторонам лору извлекли на свет Божий. И запаковав в носилки, уместили в медицинский автомобиль. Жуков, испытывающий чувство некоторого разочарования, кинулся к Редикюлю. Редикюля на месте не было. «Мародеры не мешкали». Сплюнув, он поспешил к экипажу скорой, представившись мужем пострадавшей, и был допущен в салон, где наткнулся на участливо склонившегося над Лорой Вахтанга. «Горю кавказского человека, казалось, не было предела!» Машина тронулась, унося потерпевшую и сопровождающих ее лиц. «Какой беда случай! Какой катастроф!» — сетовал Горец. «Ты меня свой телефон давай, держи меня в курсе! Очень переживаю, слушай!» Однако он вовремя совладал с собою, и когда машина проезжала мимо его дома, требовательно остановил ее, сэкономив, как уяснил Жуков, на такси, и, само собой, на ужине, находчиво скрывшись в салоне казенного транспорта от официантов, чьи ищущие растерянные взоры в царившие Юра хорошо запомнил. Одни аферисты вокруг горестно вывел он для себя, когда автомобиль остановился у приемного покоя муниципального госпиталя «Коньялленд». Ларису, находящуюся в бесчувственном состоянии, унесли в холодно сияющие люминесцентными лампами просторы учреждения, а к Жукову мгновенно приклеился местный менеджер, принявшийся выяснять, кем он приходится пострадавший, где его документы и документы Ларисы. Юра остро почувствовал, что дело пахнет финансовой ответственностью за медицинские услуги, и он вполне может влипнуть в неясную историю, а потому поспешил заверить настырного служащего, что является просто сердобольным свидетелем, а после под предлогом отлучки в туалет ретировался прочь, пешим порядком добравшись до близкого отсюда дома». Стояла глубокая ночь. За окном мерно шумел неразличимый океан с мерцающими бортовыми огнями далеких судов. Редко вскрикивали чайки. Не утруждаясь раздумьями, Жуков завалился на широкий матрац и тут же заснул. Впереди маячил напряженный трудовой день. И надо было набраться селенок. Когда полумрак туманного рассвета заполнил комнату, едко скрипнула входная дверь, и приоткрывшие сонные веки Юра различил перед собой знакомый силуэт супруги. Поначалу Жукову показалось, что ему явилось привидение. Лора была боса и одета в застиранную ночную рубашку в мелкий цветочек. На ее голове возвышался марливый тюрбан, формой напоминавший помятое ведро. «Вставай, Жуков!» — весело изрек призрак. Издав изумленное мычание, Юра приподнялся на локте. «Как видишь, жива!» — призрак взял с туалетного столика сигареты и по комнате потянулся синеватый дымок. «Ты откуда?» — пролепетал Юра. «Сбежала!» — беспечно пояснила Лора. «Страховки нет, а в госпитале пристали. Кто такая? И давай свой социальный номер. Хрен отвертишься!» Ну, я изобразила беспамятство, а сама думаю, ведь насчитают столько, сколько весь их госпиталь стоит. Ну и сдернула. Платье, конечно, жаль, да, и туфли. А диагноз какой? Окончательно проснулся Жуков. Поживав задумчиво губами, Лора неверной рукой ощупала повязку, шмыгнула плаксиво носом. Сотрясение мозга четвертой стадии. О, сказала Жуков. «Замерзла? Давай кофе пить!» — Лора зябко передернула плечами. «Так ты так и шла? Босиком в ночнухе?» «Ну!» — степенно ответила Лора и хитро осклабилась. «А чего?» — беспечно по обезьяне развела руками. «Здесь знаешь сколько сумасшедших? Главное, иди своей дорогой и никого не трогай!» «Что здесь дурдом, это точно!» — поскреб Юра затылок. «Да», — припомнил он, Редикуль твой свистнули, представляешь? А там же деньги!» «Ага, хрен кто угадал! Я их сразу в трусы в туалете запрятала! Мало ли что!» Лора покровительственно рассмеялась. Затем с болезненным вздохом потрогала повязку на голове. «Надо же, как все получилось!» — промолвила сокрушенно. — А этот грузин очень волновался, я помню. — Конечно, бабки отдала тебе каюк, разволнуешься, — подтвердил Жуков. — Ему уже горевать поздно, поезд ушел, — загадочно сообщила Лора. — Ты мне когда мои бабки вернешь? — с напором вопросил Юра. — Три тысячи получила, давай сюда. — Это на адвоката, — вполне серьезно объяснила Лариса. — Это неприкосновенно. «Какой еще адвокат?» Жуков подпрыгнул на матраце. «Мне-то ты чего втираешь?» «В данном случае дело ведет адвокат», мерно и убежденно произнесла супруга. «С вахтангом я шутить не буду, сам знаешь». Тон то ее приобрел доверительный оттенок. «Грузинская мафия, сплошные воры в законе. Он же прокурор. Тем более». «Вот ща влезу в тебе в трусы, там бабки, да?» «Сам-сам знаешь что!» — равнодушно сообщила Лора. «Ну, влезай, влезай, Коля, охота!» «Уже заныкала!» — с горьким укором молвил Жуков. «А как ты думал? Я же не знаю, в каком ты состоянии после вчерашнего!» «Вот ща врежу тебе, и тогда посмотрим на состояние!» «И пойдешь в полицию!» — холодно сообщила Лора. А потом в Москву добавила с угрозой. «Хочешь, прямо сейчас устрою!» «Даю два дня», — сказал Жуков устало. «Океан рядом», — многозначительно кивнул на окно, за которым занимался солнечно-голубой рассвет. «Думай!» — и принялся одеваться, пропуская мимо ушей ядовитые реплики, сопровождающие его заявление. Закрывая входную дверь, он, вытянув шею, заглянул вглубь спальни. Лора уже спала, натянув на себя пухлое одеяло. Ведь нелся только больничный тюрбан, и длинный нос, чутко водящий ноздрями. Юра сплюнул, и, горя безысходным чувством мести, отправился на привычную каторгу.